Глава 36. Ирен взяла блокнот и начала писать. Итак, три вопроса. Первый. Почему у нее на плече был крест, если того маньяка посадили? Второй. Кто эти мужчины, с которыми встречалась Катрин? Желтый спорткар, нежное увлечение, кто-то с работы, кто-то темненький, животная страсть? Третье. «Зачем залезли в ее, а затем и в мою квартиру?» «Отличный список, но кое-чего не хватает», — подумала Ирэн и написала четвертый пункт. «Четвертый. Капитан Фонтен». «Начать лучше с первого пункта, потому что по всем остальным нет вообще никакой информации, особенно по четвертому», — продолжала размышлять она. Но я чувствую, что этот индюк как-то замешан. И Ирен мало что знала о том деле, потому что эти убийства произошли еще до ее переезда. Однако они были настолько жуткими, что их вспоминали и мусолили в СМИ и соцсетях еще несколько лет. Ей были известны только самые общие вещи, но этого было явно мало. Поэтому она села перед ноутбуком, открыла поисковик и углубилась в чтение. Четыре девушки найдены убитыми с разницей в несколько недель. Убиты разными способами, однако у каждой на плече, предположительно после смерти, был вырезан крест. По мнению полиции, именно способ, которым убийца оставлял свой жуткий знак на плечах жертв, позволяет с уверенностью утверждать, что это дело рук одного человека. Тела трех убитых были найдены в родном Сен-Карно, и одна из женщин – была обнаружена в городе Экс-Ан-Лазар. «Так, понятно. Что еще тут есть?» Ирен продолжила искать информацию. Все девушки были проститутками, работавшими на улицах города в туристических районах. По мнению полиции, маньяк под видом клиента сажал их к себе в машину, увозил и убивал. В каждом случае экспертиза нашла следы недавнего полового акта. Непонятно, была ли изнасилована Катрин. Вообще-то не похоже. Ни бардака, ни разорванной одежды. Ничего такого не было. Ну и кроме того, Катрин уж точно не была проституткой. Уже не совпадение. Пойман маньяк, убивавший девушек. Крестоносец, как прозвали самого жестокого серийного маньяка, был задержан в эту субботу в своем доме. Обнаруженные улики говорят о том, что задержанный и есть тот самый убийца. В крови арестованного находилось большое количество алкоголя. Подозреваемого отвезли в участок. Возмущенные местные жители устроили пикет возле здания национальной жандармерии, требуя применить к нему высшую систему наказания. Опасаясь совершения жителями города самосуда, Подозреваемый был перевезен в уголовную полицию соседнего города Эк-Сан-Лазар под усиленную охрану. Он признался во всех четырех преступлениях. Сотрудник жандармерии рассказал нашему изданию о задержании серийного маньяка, наводившего ужас на оба города. Им оказался Доминик Гарнье, 34-летний мужчина, работавший в порту Сен-Карно. В ходе допроса Гарнье рассказал о деталях преступления, Однако мотивы этих ужасных злодеяний до сих пор остаются невыясненными. Иран рассматривала фотографии из зала суда. Обвиняемый был симпатичным молодым мужчиной с добродушным лицом и лучиками морщинок возле глаз, говорившими о том, что он привык много смеяться. Просто не верилось, что этот обаятельный человек мог совершить все эти жуткие преступления. Ирен прочитала еще несколько статей, в которых рассказывалось, где и как рос будущий серийный убийца. Приводились воспоминания его бывшей учительницы и, наконец, наткнулась на фотографию, где будущий маньяк в возрасте лет десяти стоит в лодке со своим отцом. Нужно поговорить с отцом, решила Ирен. Родители всегда знают, виноват ребенок или нет. У них какое-то особое чувство. Вот только как его разговорить?» Ирен потратила еще час на то, чтобы найти адрес отца преступника, собрала кое-что из холодильника с собой в пакет и, наконец, поехала.